Книга записана Storytel. Storytel жизнь в историях. Аливия Ленк. Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества. Читает Саш Сулим. Глава 1. Одинокий город. Вообразите, вы стоите ночью у окна на шестом или семнадцатом или сорок третьем этаже какого-нибудь здания. Город открывается вам как набор клеток, сотни тысяч окон. какие-то тёмные, а какие-то залиты зелёным или белым или золотым светом. В них туда-сюда проплывают незнакомцы, хлопочут сами с собой. Вам их видно, однако до них не добраться, и поэтому это обыденное городское явление во всякую ночь в любом городе мира, сообщает даже самым общительным людям трепет одиночества, неуютное сочетание разобщённости и неготы. Одиноким можно быть где угодно, но у одиночества в городской жизни в окружении миллионов людей есть особый привкус. Казалось бы, подобное состояние противоположно жизни в городе, громадному присутствию других людей, и всё же, чтобы развеять чувство внутренней отделённости, одной лишь физической близости недостаточно. Живя бок о бок с другими, удаётся очень запросто ощущать себя оставленным и отделённым. Город бывает место одинокое. И если признать это, становится ясно, что одиночество совсем не обязательное физическое уединение. Это отсутствие или скудость связи, сплочённости, родства, невозможность по тем или иным причинам обрести всю необходимую близость. Неудовлетворённость, как сообщает нам словарь, из-за отсутствия близких отношений с другими. Едва ли удивительно в таком случае, что одиночество достигает апофеоза в толпе. В одиночестве трудно признаться, трудно его и определить. Как и депрессия, состояние, с которым оно часто пересекается, одиночество может глубоко пропитывать ткань личности. В той же мере человек может быть смешливым или рыжеволосым. Но опять-таки, одиночество бывает и приходящим, может возникать и исчезать в ответ на внешние обстоятельства, вслед за горем, расставанием или сменой круга общения, к примеру. Подобно депрессии, меланхолии и беспокойству, одиночество тоже относят к патологиям, считают недугом. Об одиночестве сказано недвусмысленно: оно бесцельно, то есть, как выразился Роберт Вайс в своём основополагающем труде на эту тему, хроническое заболевание без положительных черт. Такие выводы вовсе не случайно связаны с убеждённостью, что наше предназначение состоять в парах, или же что счастье либо может, либо должно быть постоянно в нашем распоряжении. Но не все разделяют такую судьбу. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что опыт нашего совместного бытия, каким бы он ни был, может оказаться полностью лишён смыслы и не обладать ни богатством, ни ценностью. В 1929 году Вирджиния Вулф описала у себя в дневнике «Чувство внутреннего одиночества», в котором, как ей казалось, полезно разобраться, и добавила «Вот бы суметь поймать это чувство, чувство пения действительности, когда некто влеком одиночеством и безмолвием прочь из обжитого мира». Вот что интересно, одиночество может привести вас к опыту действительности – иначе недоступному. Не так давно я провела некоторое время в Нью-Йорке, на этом бурлящем острове из гранита, бетона и стекла, ежедневно проживая одиночество. И хотя опыт этот оказался вовсе неуютным, я начала задумываться, не права ли была Вулф и нет ли в этом переживании чего-то потаённого. Более того, не подталкивает ли оно осмыслить кое-какие серьёзные вопросы? Что вообще означает быть живым? кое, что сияло мне всеми огнями, не только как отдельному человеку, но и как гражданину нашего столетия, нашей мозаичной эпохи. Что это значит быть одиноким? Как мы живём, если не вовлечены в жизнь другого человека? Как мы устанавливаем связи с другими людьми, особенно если нам нелегко разговаривать? Лекарство ли от одиночества секс? И если так, что происходит, когда собственное тело или же сексуальность видится нездоровыми или ущербными, когда мы хвораем или не благословлены красотой? И помогает ли нам при этом техника? Сближает ли она людей или же экраны наша ловушка? Я далеко не единственный человек, кого занимают подобные вопросы. Всевозможные писатели, художники, кинематографисты и авторы песен так или иначе исследовали тему одиночества, пытались отыскать точку опоры, разобраться с трудностями, возникающими из-за одиночества. Я же в то время стала влюбляться в зрительные образы, находить в них утешение, какого не обретала нигде более, и потому исследования свои в основном вела в области визуального искусства. Мной владело желание установить связи, добыть физические свидетельства, что моё состояние переживают и другие люди. Я, пока обитала на Манхэттене, принялась собирать произведения искусства, которые, казалось, выражают одиночество или же обеспокоенность таковым, проявление одиночества в современном городе, особенно в Нью-Йорке последних 70 с лишним лет. Сперва меня привлекали сами образы, но по мере погружения в них я начала сталкиваться с людьми, стоявшими за этими образами. с людьми, которые в жизни и в работе справлялись с одиночеством и сопряжёнными с ним невзгодами. Из многочисленных хроникёров одинокого города, чьи работы просветили литрона ли меня и кого я рассматриваю на страницах этой книги, а среди них Альфред Хичк, Валери Саланес, Нэн Голдин, Клаус Номи, Питер Худжгер, Билл Холлидей, Зои Ленард и Жан-Мишель Баскья, меня сильнее всего увлекли четверо: Эдвард Хоппер, Энди Уорхол, Генри Даргер и Дэвид Вейнарович. Не все они, разумеется, были постоянными обитателями одиночества. Напротив, благодаря им удалось запечатлеть разнообразие положений и углов зрения. Впрочем, все они были сверхчувствительны к пропастям между людьми, к тому, каково это быть островитянином в толпе. Это кажется невероятным в случае Андю Орхола, известного своей неустанной общительностью. Он почти никогда не оставался без блистательной свиты. Однако работы его на редкость красноречиво говорят о разобщённости и бедственных привязанностях. С этими напастями он имел дело всю жизнь. Искусство Орхола надзирает за пространством между людьми. ведёт грандиозное философское исследование сближения и отдаления, родства и отчуждения. Как и многие одинокие люди, он был неисправимым барахольщиком. Он создавал предметы и окружал себя ими, заслоняясь от диктата человеческой близости. В ужасе от физического соприкосновения он почти не покидал дома без доспехов фототехники и магнитофонов. Они его посредники и буферы при взаимодействии с людьми. Такое поведение способно пролить свет на то, как мы применяем технику в наш век так называемой подключённости. Уборщик и художник Эсгой Генри Дарджер обживал противоположную крайность. Обитая один в чекахских меблиражках, он создал вокруг себя едва ли не вакуум, ни дружеских связей, ни публики, вымышленную вселенную чудесных и устрашающих существ. В его комнате, которую он неохотно покинул 80 лет, чтобы скончаться в католическом приюте, обнаружили сотни изощрённых ошеломляющих картин, труды, которые он, судя по всему, никогда никому не показывал. Жизнь Дарджера демонстрирует общественные силы, порождающие отчуждённость, но также и воображение, которое способно этим силам противостоять. В той же мере, в которой различались в смысле общительности эти художники, они создавали свои работы и взаимодействовали с темой одиночества самыми разнообразными способами. Временами боролись за неё в прямую, а иногда занимались предметами, которые сами по себе суть источники стигматизации или же отчуждения: секс, болезнь, насилие. Эдвард Хоппер это сухой, немногословный человек, занимался, порой отрицая это, визуальным выражением городского одиночества, переводил одиночество в краски. Почти век спустя его образы одиноких мужчин и женщин, подмеченных сквозь витрины безлюдных кафе, конторы, гостиничных фойе, остаются символами отчуждённости в большом городе. Можно показать, как выглядит одиночество, а можно и ополчиться на него, создавая предметы, недвусмысленно служащие инструментами общения, противоборствуя цензуре и замалчиванию. Этим руководствовался Дэвид Виннеррович, всё ещё недостаточно оценённый американский художник, фотограф, писатель и общественный деятель, чьи поразительные и смелые работы помогли мне избавиться от гнетущего ощущения постыдности моего одиночества. Одиночество, как я начала осознавать, пространство людное это сам город. А когда обитаешь в городе, даже в таком жёстко и логично обустроенном районе, как Манхэттен, начинаешь с того, что в нём теряешься. Со временем создаёшь себе мысленную карту, собрание любимых мест и предпочтительных маршрутов, лабиринт, который ни один другой человек никогда не сможет в точности повторить или воспроизвести. В те годы и далее я обустраивала свою карту одиночества, сотворённую из нужды и интереса, слепленную как из моего опыта, так и из чужого. Я хотела понять, что это значит быть одиноким и как это устроено в жизнях других людей, попытаться отобразить сложные взаимоотношения между одиночеством и искусством. Давным-давно я слушала песню Дениса Уилсона. Она из альбома Pacific Ocean Blue, выпущенного после того, как распались The Beach Boys. Была в ней моя любимая строчка: Одиночество очень особое место. Ещё подростком, сидя на кровати осенними вечерами, я воображала себе это место как город, возможно, погружённый в сумерки, в которых горожане возвращаются по домам, и помаргивая оживает неон. Я уже тогда сознавала себя гражданином этого города, очарованная заявлением Уилсона, которое прозвучало насыщенно и вместе с тем страшно. Одиночество особое место. усмотреть истину в заявлениях Уильсона не всегда просто однако в дальнейших моих странствиях я смогла удостовериться что он прав а одиночество вовсе не безотрадный опыт он ведёт прямиком к сути того что мы ценим и в чём нуждаемся из одинокого города произросло много чудесного и рождённого в одиночестве и того что помогает его превозмочь